117. Победа достигается постоянством. Иначе ветхого человека в себе не преодолеть. Он упорен и живуч, ибо древен, но перед постоянством упорство отступает даже самые вкоренившиеся свойства атоизма. Новый мир требует новых людей, то есть нового сознания. Самое трудное это обновить сознанье. Откуда взять новое, когда мир стар? Новое родится при устремлении в будущее и усовершенствовании духа. Новое родится в мыслях устремленного духа. Мысли посылаем мы. Твердынейся плод нового мира и кузница эволюционных мыслей. Идеи управляют миром. Но эти идеи даем миру мы. Мы даем людям возможности восприятия мыслей новых, которые ведут человечество новыми путями – к его великой и конечной цели, развертывая перед ним новые грани огненной мысли.